пространство сферы цивилизации, планета «Малая заимка», осень 2018 года. Вспомнив старую историю, генерал хмыкнул и с улыбкой, глядя на рыжего лейтенанта, произнес «Слушаю вас, Маклауд. Мне стало известно, что вы направляете на мир наемников пакет документов на регистрацию сделки по найму отряда». «Да, вы правы, лейтенант», – кивнул Соколов. «Товарищ генерал, а я могу отправить с ними свое письмо домой?» «Домой?» Соколов на секунду задумался. «Не вижу смысла запрещать это. Только не упоминайте в нем ничего, что может дать наводку на землю. Чего не стоит писать, вам скажет Ракитин. Я его предупрежу. Заедете к нему, и он вас проинструктирует. Это все или у вас еще есть вопросы?» «Никак нет». Лея встала. «Разрешите идти?» «Да, конечно, лейтенант. Идите». Когда Маклауд закрыла дверь, Соколов вызвал по внутренней связи Ракитина, предупредив его о визите Леи, после чего с тяжелым вздохом вернулся к бумагам.